— Она просто исчезла. — Что ты имеешь в виду «просто исчезла»? Ты хочешь сказать, она испарилась прямо у тебя на глазах? — Ну, нет, конечно. Она вышла из комнаты, и ее не было очень долго. Я уснула, не дождавшись ее. — И это все? — сказала Фло разочарованно. — Не знаю, с чего ты взяла, что она соблазнила Альберта. Может быть, она просто задремала в туалете? Со мною такое случалось и тоже посреди ночи. В таком случае, почему она не накрутила бегуди, почему кремом не намазалась? А эту ночную рубашку она хранила в своем нижнем ящике. И это еще не все, — закончила Салли торжествующе. Она не надела очки. Кажется, это обстоятельство послужило окончательным доводом в пользу предположения Салли. Тут уж было не до смеха. Какая же она все-таки коварная, если так поступила, чтобы заполучить Альберта, — серьезно сказала Фло. Немногие мужчины смогли бы устоять, если бы девушка забралась к ним в постель. А потом она пристыдила его, и теперь он вынужден жениться. Салли, понимающе кивнула с видом опытной женщины, хорошо осведомленной о слабости мужской воли, когда дело доходит до секса. «Мужчины такие слабые», — согласилась она. «Так или иначе, пока не закончится война, Марта и Альберт будут жить у нас дома. Мама сказала, что ждет тебя на свадьбу». В таком случае мама будет разочарована. Даже если бы она не имела ничего против сестры, все равно она чувствовала бы себя не в своей тарелке, зная, что Альберт сделал предложение сначала ей, а Марту он выбрал уже после нее. Если у него вообще был выбор. Но Фло решила написать ему небольшую записку. После его предложения Фло, пока жила на Бернет-стрит, старалась никогда не оставаться с ним наедине. Он не знал всей правды о том, что произошло с ребенком, но был для нее болезненным напоминанием о том, что ей не следовало отвергать его. На прошлой неделе ее сыну исполнился год. Она отправила открытку, в которой написала просто «Хью от Фло». Но открытка вернулась обратно. Сали вздохнула. «Должно быть, она в отчаянии, бедная Марта!» Бедный Альберт цинично поправила сестру Фло. Он был невероятно застенчив, этот молодой моряк. Сейчас он стоял перед ней с красным от смущения лицом. Она заметила, что весь вечер он не сводил с нее глаз. «Потанцуете со мной, мисс?» «Конечно!» Фло подняла руки, и он неуклюже обхватил ее. За весь вечер он первый раз осмелился выйти на танцплощадку, «Я не очень хорошо танцую», — запинаясь, произнес он, наступив ей на ногу. «Учиться нужно», — сказала она с упреком. «Всем военным нужно учиться танцевать. Это же вальс, самый легкий танец. Вам придется бывать в разных местах, в разных городах, а танцы — самый лучший способ знакомиться с девушками». Он судорожно глотнул и с отчаянием произнес. «Вряд ли мне встретится много таких девушек, как вы». Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что вы здесь самая красивая. А почему я должна обижаться, если вы говорите такие приятные вещи? Как вас зовут? Джерард Дэвис. Я из Свонси. Очень приятно, Джерард. Меня зовут Фло Кленси. Очень приятно, Фло. Это всегда начиналось более или менее одинаково. Она всегда выбирала застенчивых парней, которые обычно, хотя и не всегда, оказывались очень молоды. Джерарду было на вид лет 18-19, и это означало, что он покинул родной дом совсем недавно и скучает по своей семье.